«Глава двадцать пятая. Одно лишь то, что вы побили колдуна, не означает, что вы побили колдуна. Тот ОМОН. «Ас», — строго сказал Иштван, — «даже твой юмор в какой-то момент становится таким тонким, что его уже и не видно. «Я не шучу, Иштван», — заверил его Ас, — «ты потерял свои способности. Валяй, попробуй что-нибудь, что угодно» он колебался, он закрыл глаза. Ничего не произошло. «Видишь, — пожал плечами Аз, — ты потерял свои способности. Все-все. И не проси взглядом помощи у своих подручных. Вы все в одной лодке. Ты хочешь сказать, что мы действительно победили? — выпалил я. Смысл того, что случилось, начал, наконец, доходить до меня. Совершенно верно, малыш. Аз вдруг нагнулся и хлопнул Фрумпеля по плечу. «Поздравляю, Фрумпель! — воскликнул он. «Должен признаться, не думал я, что тебе удастся все это проделать!» «Что?» — моргнул девол. «Я просто радуюсь, что мы теперь, очевидно, в расчете!» — продолжал, не останавливаясь Ас. «Ты ведь не станешь теперь отрицать это, не так ли?» «Фрумпель!» — лицо иштвана потемнело от гнева. «Это твоя работа!» «Я, я!» — стал заикаться Фрумпель. «Валяй, Фрумпель, злорадствуй!» — подзуживал Ас. «Он теперь ничего не сможет с тобой сделать! Кроме того, ты можешь в любое время, когда захочешь, телепортироваться отсюда!» «Нет, не сможет!» – зарычал Хиггинс, молниеносно выбрасывая вперед руку. Я едва успел заметить, как в воздухе промелькнул шарик и взорвался у лба Фрумпеля облачком пурпурной пыли. Но, – начал Фрумпель, – однако было уже слишком поздно. Не окончив движение, его конечности окоченели, а лицо замерло. Перед нами оказалась еще одна статуя. «Хороший ход, Хиггинс!» – зааплодировал Аас. «Если это тебя не затруднит, ас», — перебил его Иштван, «не мог бы ты объяснить, что здесь происходит?» а, протянул ас. «Тут целая история!» «Это звучит чертовски знакомо», — пробурчал Квигли. «Я ткнул его локтем в ребра. Мы еще не выкрутились из этого дела». «Кажется, Фрумпель узнал о твоих планах...» «От трок вадла, начал Ас, — «и явно боялся, что если ты преуспеешь в захвате власти над измерениями, то начнешь контролировать цены и вытеснишь его из бизнеса. Ты же знаешь этих дьяволов. Бесы фыркнули. Иштван задумчиво кивнул. «Так или иначе, он решил попытаться остановить тебя. Чтобы достичь своей цели, он с помощью шантажа заставил нашу четверку помогать ему. Мы должны были отвлекать твое внимание, пока он осуществлял действительную атаку». — Ну и что же он сделал? — нетерпеливо спросил Хиггинс. — Он отравил вино, — объяснил Аас. — Разве вы не помните? — Но он же тоже пил из кувшина, — воскликнул Хиггинс. — Совершенно верно, но он заранее принял противоядие. Закончил красивым росчерком Аас. — Так значит, мы застряли здесь, — с отвращением сплюнул Брокхерст. «Знаешь, Ас», — медленно произнес Иштван, — «мне приходит в голову, что даже если все происходило именно так, как ты нам рассказал, то ты со своими друзьями сыграл в этом заговоре довольно заметную роль». «Ты прав, Иштван», — признал Ас, — «но я готов предложить тебе сделку». «Какую сделку?» — подозрительно спросил Иштван. «Она состоит из двух частей. Во-первых, чтобы снять с себя и Станды вину за противодействие тебе в твоем последнем покушении на власть». «Я могу предложить тебе и твоим союзникам способ транспортировки из этого измерения». Хм, произнес Иштван, «а вторая часть?» «В качестве второй части я могу предложить тебе способ отомстить Фрумпелю. В обмен я хочу получить твое обещание, что ты не будешь держать зла на нас четверых за нашу роль в сегодняшнем несчастье». «Простить четверых в обмен на месть одному?» Хмыкнул Иштван. Сделки это не кажется мне очень уж выгодной. Я думаю, ты кое-что проглядел, Иштван. Предустерег его Аз. Что именно? Ты потерял свои способности. Поэтому получается, что нас четверо против вас троих. Посмотри на своих четверых. презрительно фыркнул Брокхерст. Женщина, жалкий недоучка, сломленный охотник на демонов и извращенец. Сломленный. Нахмурился Квигли. «Спокойно, Квигли, и ты тоже, Танда!» — приказала Аас. «Вашей тройке тоже нечем похвастаться, Брокхерст. Два потерявших свои способности беса и толстый сумасшедший!» Удивительно, но это, казалось, вновь оживило юмор Иштвана, а вот бесов нисколько не позабавило. «Слушай, Аас!» — начал Балахиггинс. «Если ты хочешь драться...» «Господа, вы не уловили самые сути!» — успокаивающе сказал Аас. — Я пытаюсь избежать схватки. Я просто стараюсь показать, что если дело дойдет до схватки, то вы проиграете. — Не обязательно, — ощетинился Брокхерст. Неизбежно, — стоял на своем Аас. — Взгляните, если мы вступим в схватку с вами и победим, то вы проиграли. С другой стороны, если победите вы, то вы все равно проиграли. — Это как же ты вычисляешь? — подозрительно спросил Хиггинс. — Очень просто, — надменно сказал Аас. «Если вы нас убьете, то потеряете единственную возможность выбраться из этого измерения. Вы навсегда застрянете в пенти. По моим расчетам, это проигрыш». «Тут мы согласны», — пробурчал Брокхерст. «А, прекратите пререкание», — перебился смешком иштвен. «Ас, как обычно, прав. Может, он и проиграл пару боев, как магических, так и физических, но я никогда не слышал, чтобы его кто-то переспорил». «Значит, по рукам?» — спросил Ас. «По рукам» твердо сказал Иштван. «Будто у нас есть в этом вопросе какой-то выбор». Они церемонно пожали друг другу руки. Я заметил, что бесы перешептываются между собой и бросают в нашу сторону злобные взгляды. Я гадал, а связывает ли сделка с Иштваном бесов? И гадал, будет ли рукопожатие в такой ситуации иметь силу юридического обязательства? Но пуще всего мне хотелось знать, что на этот раз задумал мой наставник». «Ну, ас спросил Иштван, «где же обещанная тобой статья договора насчет сматывания отсюда?» «Прямо здесь», — ответил ас, вынимая из-под рубашки знакомый предмет и бросая его Иштвану. «Искакун», — восторженно воскликнул Иштван, «я не видел ни одного с тех пор, как...» «Что это?» — перебил Хиггинс. Иштван хмуро поглядел на него. «И это наш билет на выезд из этого измерения», — сквозь зубы пояснил он. «Как он действует?» Недоверчиво поинтересовался Брокхерст. «Положитесь на меня, господа!» Отвращение, написанное на лице Иштвана, противоречило кажущейся веселости его тона. «Он действует!» И снова повернулся к Азу. «Бесы!» — пробурчал он про себя. «Ты их сам нанял!» — без сочувствия заметил Аз. «Увы, это так! Ну а что за дьявольскую месть ты придумал для Фрумпеля?» «Это просто!» — улыбнулся Аз. «Воспользуйся искакуном и отвези Фрумпеля на деву». «Почему на деву?» «Потому что его изгнали с девы», — ответил осененный хигинс. «А с деволами никто не сравнится в изобретении наказаний для тех, кто нарушает их законы», — закончил со злой усмешкой Брокхерст. «А почему Фрумпеля изгнали с девы?» — прошептала мне Танда. «Не знаю», — признался я. «Может быть, он вернул деньги за бракованный товар или что-нибудь в этом роде». «Не верю я в это!» — фыркнула она. «Я хочу сказать, что он все-таки девол!» «Ас!» — улыбнулся Иштван, разглядывая Искакун. «Я всегда восхищался твоим чувством юмора. Оно еще ядовитее, чем мое!» «Чего еще ждать от извращенца?» — фыркнул Брокхерст. «Поосторожнее в выражениях, без, зарычал я. Он начал действовать мне на нервы. «Значит, и решено!» — хохотнул Иштван, весело хлопая в ладоши. «Брокхерст, Хиггинс, соберитесь здесь, вокруг Фрумпеля. Мы отправляемся на Деву. Прямо сейчас?» — спросил Брокхерст. «При столь неулаженных здесь делах?» — добавил Хиггинс, снова поглядев на нас. «Мы ненадолго», — заверил его Иштван. «Здесь нет ничего такого, зачем мы не сможем вернуться и забрать позже?» «Это верно», — признал Брокхерст, задумчиво глядя на меня. «Хм... Иштван...» — это заговорил Квигли. «Вы обращаетесь ко мне?» — осведомился с пародийной вежливостью Иштван. «Да». Судя по виду, Квигли чувствовал себя не в своей тарелке. «Как я понимаю, вы собираетесь отбыть в какое-то место, полностью населенное демонами?» «Совершенно верно», — кивнул Иштван. «Нельзя ли, то есть, вы не против, если я буду сопровождать вас?» «Что?» — воскликнул я искренне пораженный. «Зачем?» «Ну, неуверенно», — проговорил Квигли. «Если я что и усвоил сегодня, так это то, что в действительности я очень мало понимаю в демонах». «Слушайте, слушайте», — пробурчал аас — Я еще не решил, продолжать ли мне заниматься избранным мною ремеслом или нет, — рассуждал Квигли, — но в любом случае мне следует побольше узнать о демонах. — А где еще можно лучше изучить демонов, как ни в стране, полностью населенной ими? — С какой стати нам обременять себя кем-нибудь, тем более охотником на демонов? — обратился к Иштвану Брокхерст. «Может быть, мы сумеем дать ему несколько уроков относительно демонов», предложил невинным тоном Хиггинс, незаметно ткнув в бок своего партнера. «Что? Хм... Знаешь, ты прав, Хиггинс», — Брокхерст вдруг снова заулыбался. «Хорошо», — воскликнул Иштван, — «мы превратим это в увеселительную прогулку». «В таком случае», — промурлыкал Танда, — «вы не станете возражать, если я тоже присоединюсь к вам». «Что?» — воскликнул Брокхерст. «Зачем?» — удивился Хиггинс. «Чтобы помочь, конечно, — улыбнулась она, — я хочу присутствовать, когда вы будете просвещать Квигли насчет демонов. Может быть, я сумею вам помочь в его обучении?» «Чудесно, чудесно!» — просиял Иштван, отметая возражение бесов. «Чем больше народу, тем веселее. Ас, Скиф, а вы не присоединитесь к нам!» «Спасибо не в этот раз!» — ответил Ас, прежде чем я успел открыть рот. «Нам с малышом требуется заняться некоторыми неотложными делами». «Какими это?» — спросил я. «Заткнись, малыш!» — прошипел Ас, улыбаясь грубиштвенно. «А вы отправляетесь! Найдете нас здесь, когда вернетесь!» «Мы будем с нетерпением ожидать новой встречи!» — мрачно улыбнулся брокерст «Ас, Скиф, до свидания!» — помахал нам Танда. «Когда в следующий раз буду здесь, загляну к вам!» «Но Танда!» — начал было я. «Не беспокойся, юноша!» — заверил меня Квигли. «Я позабочусь о том, чтобы с ней ничего не случилось!» Из-за его спины танда озорно подмигнула мне. «Ас!» — хохотнул Иштван. «Я просто наслаждаюсь твоим обществом. Мы должны почаще работать вместе». Он переставил обозначение на «и» и приготовился включить его. «Прощай, Иштван!» — улыбнулся ас и помахал ему рукой. «Не забывай меня!» В воздухе возникла рябь, и они исчезли. Все до одного. «Ас?» — настойчиво спросил я. «Ты видел, как смотрели на нас эти бесы?» «М?» «Да, малыш, я же говорил тебе, что они злобные мелочные твари». «Но что мы будем делать, когда они вернутся?» «Не беспокойся об этом, малыш». «Как это не беспокойся?» — завопил я. «Мы должны, потому что они не вернутся», — закончила Ас. «Это остановило меня. Но ведь когда они попадут на Деву...» «Вот в том-то и шутка, малыш», — усмехнулся Ас. «Они не попадут на Деву».